при помощи всех своих орудий человек усовершенствует свои органы как моторные, так и сенсорные и раздвигает рамки их возможностей. Моторы представляют в его распоряжение огромные мощности, которые он, как и свои мускулы, может использовать в любых направлениях. Параход и самолёт позволяют ему беспрепятственно передвигаться по воде и по воздуху. При помощи очков он исправляет недостатки кристаллика своего глаза. При помощи телескопа он видит далеко в даль, а микроскопы позволяют ему преодолеть границы видимости, поставленные ему строением его сетчатки. Он создал фотографическую камеру, аппарат, фиксирующий самые мимолётные зрительные впечатления, что граммофонная пластинка позволяет ему сделать в отношении столь же приходящих звуковых впечатлений. И то и другое является по существу материализацией заложенной в нем способности запоминать его памяти. При помощи телефона он слышит на таком расстоянии, которое даже в сказках казалось немыслимым. письменность первоначально язык отсутствующих жилищ подмена материнского чрева первого и, вероятно, по сей день выжидленного обитарища, в котором человек чувствовал себя так надёжно и хорошо. Это звучит не только как сказка, Это просто исполнение всех, нет, большинства сказочных пожеланий. И всё это осуществило человеком при помощи науки и техники на земле, на которой он сначала появился как слабое животное, на которой и теперь каждый индивид должен появляться как беззащитный младенец о oh, инчев nature о oh, дьюим природы всё это достояние он может рассматривать как достижение культуры с древних времён человек создавал себе идеальное представление о могуществе и всезнании, которые он воплощал в обличии своих богов, приписывая им всё, что казалось ему недостижимым для его желаний или что было ему запрещено. Поэтому можно сказать, что боги были идеалами культуры. И вот ныне Человек значительно приблизился к достижению этих идеалов и сам стал почти богом. Правда, лишь в той мере, в какой идеалы достижимы по обыкновенному человеческому разумению, не полностью, в каких-то случаях и вообще не стал, а в иных лишь наполовину. Человек таким образом как бы стал чем-то вроде бога на протезах, очень могущественным, когда он применяет все свои вспомогательные органы, хотя они с ним и не сорослись и порой причиняют ему ещё много забот, но человек вправе утешаться тем, что это развитие не кончится 1930-м годом нашей эры. Будущие времена принесут новый прогресс в этой области культуры, который, вероятно, трудно себе даже представить, и который еще больше увеличит богоподобие человека. Но в интересах нашего исследования мы не должны забывать, что современный человек При всём своём богоподобии всё же не чувствует себя счастливым. Итак, мы считаем, что та или иная страна достигла высот культуры, если видим, что в ней всё, что касается использования человеком земли и защиты его от сил природы, тщательно и целесообразно обеспечено, то есть, говоря короче, обращено на пользу человека. В такой стране реки, грозящие наводнениями, урегулированы в своём течении, а их воды отведены через каналы в те места, где в них есть нужда. Почва тщательно взделана и засеяна растениями, для произрастания которых она пригодна. Ископаемые богатства усердно подаются на гора и перерабатываются в требуемые орудия и аппараты. Средств сообщения много, они быстры и надёжны. Дикие и опасные животные уничтожены, а разведение приручённых домашних животных процветает. Но к культуре мы предъявляем и иные требования, и, как это неудивительно, рассчитываем увидеть их реализованными в тех же странах. Дело происходит так, как если бы мы, отказавшись от нашего первоначального критерия, приветствовали в качестве достижения культуры заботу человека о вещах, которые ни в коей мере не являются полезными, а скорее кажутся бесполезными. Например, когда мы отмечаем, что парковые насаждения необходимые для города в качестве площадок для игр или резервуаров свежего воздуха, используются также и для цветочных клумб. Или когда мы отмечаем, что окна в квартирах украшены цветочными горшками, легко заметить, что бесполезное А ценку, которого мы ждём от культуры, есть ни что иное, как красота. Мы требуем, чтобы культурный человек почитал красоту каждый раз, как он с ней сталкивается в природе, и чтобы он её создавал предметно в меру возможностей труда своих рук. И этим ещё далеко не исчерпываются наши притязания к культуре. Мы хотим ещё видеть признаки чистоты и порядка. У нас не создаётся высокого мнения о культуре английского провинциального города времён Шекспира, когда мы читаем что у дюреей его родительского дома в Стратфорде, лежала высокая куча навозa мы возмущаемся и осуждаем как варварство то есть как антипод культуры когда мы замечаем что дорожки венского парка усеяны разбросанными бумажками любая грязь кажется нам несовместимой с культурой требование чистоплотности распространяем мы и на человеческое тело. Мы с удивлением узнаём о том, какой плохой запах шёл от особы короля солнца, и покачиваем головой, когда на изолабелла нам показывают крошечный тазик для мытья. которым пользовался Наполеон для своего утреннего туалета.